Глава шестнадцатая или классовыбирательная Класс персонажа – архетип персонажа ролевых игр, определяющий его умение и направление развития. Как правило, игроки выбирают класс при создании персонажа и не могут полностью от него отойти в течение всей жизни этого персонажа. В ролевых играх жанра фэнтези используются три традиционных класса – воин, вор, маг, но и к каждому из классов бывают различные ветки. и их количество зависит от игры. А есть такие игры, в которых вообще не существует классов, и игрок может качать сначала одну ветку умений, а затем все переиграть и качать другую. Я открыла глаза и посмотрела на склонившегося надо мной Кайла, и мне стало тошно. Какой же мразью надо быть, чтобы сотворить такое с девушкой? Хотелось плюнуть в лицо подонку, и я бы так и сделала, если бы не грохот, раздавшийся в помещении. Будто кто-то только что сломал стену, и герцог исчез из моего поля зрения. К сожалению, голова моя двигаться не могла, и что происходило в подвале я не знала, но это явно была какая-то схватка. Длилась она, как мне показалось, совсем недолго, буквально минуту, может, еще меньше. А затем все стихло, и еще через минуту я увидела взволнованное лицо Рета. «Ты как?» — спросил он, тяжело дыша. «Нормально», — ответила, горько улыбнувшись. Почему-то сейчас, узнав историю нимфы, я стала иначе смотреть на Асура. А может, это воспоминания Лейлы говорили во мне. Потому что, когда Ред меня освободил, я расплакалась и кинулась к нему обниматься. Мужчина в растерянности не иначе прижал меня к себе и начал неловко гладить по спине и успокаивающе что-то говорить. Но я чувствовала, что ему явно не по себе от моих обнимашек. А потом еще и вспомнила о том, что где-то там у него есть жена. И, наверное, еще и дети. И вообще он непись, а не живой человек. А тут я, со своими непонятными эмоциями, навеянными искусственным интеллектом Лейлы, кое-как заставила себя отлепиться от Асура, и мы пошли искать выход. — Как ты меня нашел? — спросила я, когда мы шли по бесчисленным коридорам замка. Я увидела во сне свою старую знакомую. Спустя паузу начал рассказывать Рэд. Она была моим хорошим другом, я не знаю, что с ней случилось. К сожалению, в один прекрасный день она просто исчезла из моей жизни, и я так и не смог ее найти. В голосе мужчины я слышала неподдельную грусть, а сегодня она мне приснилась и показала один из подвалов, в котором мы с Кайлом когда-то проводили свои эксперименты, и тебя, привязанные к операционному столу. Я проснулся, подумал, что это просто кошмар. Но все равно решил проверить. Вошел в твою комнату и понял, что в кровати тебя нет. Тогда я кинулся в тот подвал, сломал дверь и увидел тебя. Очень сильно взбесился и отправил Кайла на перерождение. Думаю, он сейчас во дворе замка у камня перерождения. Ты расскажешь мне, какого ргыха ему от тебя было надо? Твой друг, это Лейла? Она тебе приснилась? Решила уточнить я. Ред даже остановился посреди лестницы, что вела в холл замка к парадному выходу. Да. «Откуда ты знаешь?» Он посмотрел на меня с удивлением. Кайл хотел вернуть ее. Душа Лейлы была заключена в артефакт, и герцог решил провести ритуал объединения моего тела и ее души. Он надеялся, что Лейла поглотит мою душу, но у него ничего не получилось. Она сама не захотела захватывать мое тело и просто ушла. Это фанатики ее убили. Мертвым голосом спросил Ред. «Только сейчас я видела, что у мужчины глаза на мокром месте, поэтому она оказалась в камне». «Да, кивнула я. Я лично разгромил и уничтожил всех этих психов. Нашел множество камней с заточенными душами нимф, но Лейлы среди них не было. Я искал, но так и не смог ее спасти. Зато нашел Кайл, хмыкнула я, и пытался ее вернуть. Прости, качнул головой Ред. Я не знал. А если бы знал, то, наверное, сделал то же самое». Выдохнула я, догадываясь по выражению лица Ретта о том, что, оказывается, Лейла была для него не просто другом. «Нет, я бы никогда...» Ошарашенно посмотрел на меня Асур. «Ты любил ее?» Прервала я его. «Что?» В его взгляде мелькнуло недоумение. «Любил ее, как женщину?» Пару мгновений Ретт смотрел на меня, а затем, нахмурившись, ответил. «Я любил ее, как маленькую сестренку. Она была, как ребенок, ужасно наивной и доброй». Я знал, чувствовал, что однажды она пострадает из-за своей доброты и старался ее оберегать как мог. Но она исчезла и, скорее всего, как-то попала в ловушку к фанатикам. К тому же у меня была Нави, она стала моей женой. Мы знакомы фактически с детства, она моя единственная. Почему-то, с одной стороны, стало приятно, что Рет не предал бы меня, а с другой – грустно за Лейлу. Безответная любовь, что может быть ужаснее? Но она бы никогда не поступила так, как поступил Кайл. Лейла действительно была очень доброй девушкой. Но и находиться рядом с тем, кто никогда не ответит на ее чувства, не смогла. Жаль, она не подозревала о чувствах Кайла. Возможно, до сих пор была бы жива. «Ясно. Извини, что подозреваю тебя». Подошла я к Рету и положила руку на его плечо. «Просто столько всего случилось, что я уже скоро чокнусь. Не сердись на меня». «Да я понял». Он положил свою руку на мою и слегка сжал. «Прости, что опять подверг тебя опасности. Нам надо идти». Я кивнула, и мы пошли на выход из замка. Кайлы правда сидел у камня перерождения и смотрел куда-то ввысь. Стоило нам подойти чуть ближе к герцогу, как он пристально посмотрел мне в глаза. Я видела, сколько надежды было на его лице, и мне стало жаль этого мужчину, даже после всего того, что он сделал. Она ушла. Тихо ответила я и, отвернувшись, услышала дикий вой герцога. Ред растерянно уставился на своего друга, а я, подхватив его под руку, потащила к выходу из двора замка. Как только мы выбрались за ворота, замок исчез вместе с его обитателем и поделом ему. На улице была ночь, поэтому мы с Рэтом, пройдя несколько метров, остановились на поляне дожидаться утра, и там я рассказала Асуру историю Лейлы и Кайла. После моего рассказа Ред замолчал и долго о чем-то думал. А я была в шоке от того, насколько прониклась история нимфы, а еще тому, что помнила ее жизнь в деталях, даже лучше, чем свою собственную. И это было очень странно и немного даже страшно. Неужели мой разум действительно мог раствориться, и я бы начала считать себя Лейлой? Ведь вполне возможно, что так и случилось бы, если б я была измучена болью. Ничего себе! До рассвета я так и не уснула и даже практически не обратила внимания на то, что у меня уже двухсотый уровень, куча свободных очков для распределения и новые умения. Теперь я умела летать с помощью ветра и даже спокойно протащить своего друга Рета с собой. Умение работало беспрерывно. Удивительно, но у него не было никаких ограничений. Просто включаешь и полетел. Главное ветерок найти, любой, даже самый маленький. В закрытом пространстве не полетаешь. Все это я почерпнула из воспоминаний Лейлы. Об этом утром я Асуре и рассказала. Лейла хоть и ушла, но умения свои оставила мне, как и многие знания. Со свободными очками я разобралась кардинально и раскидала их, прокачав свои умения до последнего уровня. Но даже после этого у меня остались еще очки. Все это я сделала без каких-либо эмоций. Наверное, в самом начале я бы радовалась таким умениям и знаниям, и мне было бы намного легче выживать в этом игровом мире. Но после всего, что со мной произошло, а еще после того, как я увидела смерть нимфы и фактически была там с ней, когда она мучилась в огне, мне радоваться уже ничему не хотелось. Я так устала, не столько физически, сколько эмоционально. И теперь чувствовала себя настоящей старухой, такой, какой была Лейла, которой уже и жить не хотелось. Отчасти я ее даже понимала. Слишком многое пережила нимфа. Но я не она, и я все еще мечтаю вернуться домой. Мечтаю увидеть Риара. Знаю, мы провели с ним совсем немного времени, но даже этого мне хватило, чтобы понять, он все-таки самый лучший из всех встреченных мною мужчин. Надеюсь, что и я для него хоть что-то значу. Мы вышли на открытую поляну, и, включив новое умение, я ахнула. Тысячи полупрозрачных потоков различного по скорости ветра окружили меня. Причем я откуда-то знала, за какой поток ухватиться руками, чтобы он понес меня в нужную сторону с нужной скоростью. Это было странное ощущение. Я думала, что буду чувствовать ветер, как какие-то веревки в руках. Но нет. Это были будто мои собственные руки и ноги. Просто они вдруг удлинились, и я могла спокойно ими управлять, как и собственным телом. Знания приходили в голову мгновенно. У меня было ощущение, будто я знаю о них с рождения. Просто временно забыла. Это как велосипед, невозможно разучиться. Подцепив Рето потоками воздуха, я мгновенно нашла нужный и, подняв нас обоих над деревьями, полетела в сторону храма. Скорость была очень высокой, и вместо нескольких дней мы потратили несколько часов. Храм я бы даже не заметила, если бы не точка на карте. И я не представляю, как бы мы попали в него, если бы я не умела летать. Он был окружен непроходимыми скалами, будто специально кто-то спрятал его от лишних глаз. Я приземлилась прямо во дворе храма. Видно, что за ним давно никто не ухаживал. Плитка, по которой мы шли, почти вся заросла травой, а само здание было увито плющом и огромными корнями. Красиво и завораживающе. Я будто попала на древние развалины в индийских джунглях. Вместо двери была большая арка, поэтому войти в храм было несложно. Рэт остановился, не заходя внутрь. «Тебе надо самой войти туда, возможно, мне никто не ответит, я тут побуду», сказал мне мужчина. Я кивнула и пошла в темноту. Удивительно, но казалось, будто тусклый свет, льющийся с выхода, поглощается внутренней тенью. Но стоило моим глазам привыкнуть, как я смогла рассмотреть весь храм. На самом деле особо смотреть было не на что. Посреди храма стояла большая плита, жертвенник. В остальном он был полностью пуст, если не считать терновника, которым заросли все стены даже изнутри. Я положила руку на жертвенник, и перед моими глазами вспыхнуло сообщение. «Активировать алтарь Храма Света? Да? Нет?» «Да», — ответила я вслух. «Алтарь Храма Света активирован. Желаете выбрать класс?» «Да». «Внимание! Система анализирует ваш профиль. Ожидайте! Не убирайте руку, иначе система отключится». И я начала ждать, рассматривая, как медленно щелкают проценты. «Внимание! Ваш профиль проанализирован. Творец Центуриона приглашает вас на аудиенцию. Принять приглашение? Да? Нет?» «Какая еще аудиенция? Что-то новенькое? Или новые правила? Вроде подруга говорила, что там просто будет список из доступных классов. Выбираешь нужный тебе, и на этом все. Ну ладно, жмем «да», растребуют. Стоило мне слух произнести «да?» как земля ушла из-под ног. Я от неожиданности схватилась за первый попавшийся поток воздуха, но и он ускользнул от меня. В глазах замелькала, а я взвизгнула, беспорядочно перебирая ногами и руками в воздухе, даже не понимая, куда падаю, вниз или вверх. Но мой полет окончился, и под ногами я ощутила твердую поверхность, а в глазах заребило от яркого света. От неожиданности села на попу. «Я прошу прощения, это старый телепорт», раздался мужской голос. «В храм сначала постройки никто не заходил, ты первая, поэтому и доставка такая некомфортная получилась». Я проморгалась, потерла глаза от выступивших слез и наконец-то смогла видеть. Только первое, что я увидела, это саму себя. Я сидела на белом полу, напротив огромного зеркала. Оглядевшись, вдруг поняла, что нахожусь в большой комнате, стены которой сделаны из зеркал. Потолок белый и еще и светится, пол тоже белый. — Ощущение такое, будто в каком-то стерильном фильтре находишься. — Кто со мной говорит? — тихо спросила я, растерянно оглядываясь по сторонам, но везде видела лишь напуганную блондинку, сидящую на заднице. — Творец Сантуриона, — ответил голос. — Я тебя давно жду. У тебя было задание в самом начале. Послушник Фраме тебе о нем сказал. Ты должна была прийти. Я попыталась вспомнить, о чем говорит этот самый творец, но за эти недели столько всего случилось, что не особо получалось. Поэтому залезла в свое меню и с удивлением обнаружила там задание. А потом вспомнила, что это была моя самая первая миссия. Мы тогда перешли через телепорт с Риаром. Он куда-то ушел, а я поплелась к своему дому. Сильно устала по дороге и вообще тогда забыла про эту миссию. Потому что даже делать ее не собиралась, не до этого было. Хотелось скорее найти выход из игры. «Извините, я совсем о ней забыла», — покаялась я голосу. В ответ голос хмыкнул. «Плохо, что забыла. Давно бы уже поговорили, и я тебе все объяснил». «Ну что же, слушай тогда сейчас, раз пришла. Во-первых, я хочу объяснить тебе по поводу ивента «Любовь». Наверное, ты уже поняла и даже встретила человека, который, как и ты, оказался в ловушке». Я ошарашенно кивнула, а затем, вскочив на ноги, затараторила. «Подождите, вы из техподдержки? Вы мне поможете? Мое тело?» «Стоп!» – резко прервал меня голос. «Прости, мне очень жаль, я не из техподдержки». «А кто тогда?» Надежда, только что всколыхнувшаяся в моем сердце, мгновенно начала гаснуть. «Я искусственный интеллект, творец Центуриона, ответил голос. «И я знаю о твоей проблеме. Киберпираты похитили тебя по указанию твоего бывшего жениха и заперли в игре в одном из скрытых миров. Ты не одна такая, к сожалению. Таких, как ты, попавших в подобную ситуацию, за всю историю игры десятки тысяч». «Я не знала», — сдавленно прошептала я. Я думал о том, как вам всем помочь, но пройти в некоторые миры, чтобы спасти людей, не мог. Поэтому единственное решение, которое пришло мне на ум, это создать специальный ритуал и назвать его «Ивент-любовь». И все те, кто находился в скрытых мирах, смогли выбраться из рабства. Но! И есть одно огромное «но». Этот ритуал не так прост. Все те, кто прошел через него, вернуться в реальность не смогут уже никогда. Потому что там, в реальности, люди впадают в кому, а вскоре и совсем умирают. а их души остаются здесь, и я не знаю, что с этим делать и как им помочь. «Подождите», – прохрипела я. «Вы хотите сказать, что ваш ивент-любовь убил несколько тысяч человек?» «Не совсем так», – с грустью ответил голос. «Освободил. Теперь вы все свободны, и в этом мире у всех высших пленников открыты все дороги. Кроме того, я смог поставить на каждого бывшего пленника, согласившегося пройти через ритуал, специальную вечную метку». И теперь попасть в скрытые от моего взора миры никто из вас не сможет, даже если вас туда попытаются заманить обманом. Вот тебе, например, дали артефакт телепорт, и, по идее, тебя должно было забросить в один из скрытых миров. Но моя метка смогла сбить координаты, и поэтому ты очутилась на темном континенте. Я опять села, смотря на себя в зеркало. Хотите сказать, что там, в реальности, я умерла? Скорее всего, да, ответил голос. Я этого знать наверняка не могу. Твое тело пока не найдено. Я штудирую новости и знаю, что от многих тел пираты стали избавляться, тупо выбрасывая их в реки. Многих людей, что пропали несколько лет назад, уже опознали. Тебя среди них не было. Зато был твой друг, Риар. Я задохнулась, чувствую, как горло подкатил комок из слез. Риар мертв? Нет, что ты, он жив, он ищет тебя. И я смогу тебя к нему переправить, как только мы с тобой договорим. Я... Ничего не понимаю. В голове была целая каша. То вы говорите, что он мертв, то теперь жив. Как такое может быть? Ты стала жителем этого мира, как только согласилась принять участие в ивенте, как и он. В том мире он погиб, в этом будет жить. Так это что же? Блондинка в зеркале округлила и без того большущие глаза. И даже те простые игроки, согласившиеся на ивент, умерли? Нет, только те, кто находился в скрытых мирах. И то я точно не могу это утверждать. Остальные же, как обычно, игроки поучаствовали в нем, и все. Он закончился? Да, уже нашлись победители. Мы с Риаром смогли выполнить достаточно квестов, чтобы получить приз, свой дом. Тот, в котором вы изначально жили. На самом деле, дома я раздал всем, кто пришел из скрытых миров, чтобы у них было где жить. Мы для этой цели построили несколько новых городов. Теперь, правда, те, кто не смог набрать нужное количество очков, смогут дома постепенно выкупить. А я и не знала, ответила я заторможенно. На этот континент не проходят некоторые глобальные сообщения, но теперь, когда ты смогла активировать алтарь, то связь будет лучше. И что же теперь? Я не смогу вернуться домой никогда? Я посмотрела на свое отражение в зеркале и вдруг поняла, что навсегда останусь такой. Но страха, паники и сильной злости почему-то не ощутила. Не иначе память Лейлы на меня все же слишком сильно повлияла. Скорее всего, нет. «Прости, я не мог поступить иначе. Только так я смог всех спасти. И теперь буду часто делать подобные ивенты, чтобы вытаскивать людей из рабства. К сожалению, иного пути я не вижу». «Но получается, что мы все становимся неписями? Или как? Я не понимаю». «Нет, вы не неписи. Вы живые жители мира Центурион. Но сам мир, его же можно выключить. И что, тогда мы все погибнем, так?» Его не выключишь, девочка. Неужели ты еще не поняла этого? Этот мир невозможно отключить. Он существует уже почти 70 лет. И я его создатель. Вы? Как? Вы же искусственный интеллект. Да, изначально я был искусственным интеллектом, пока не слился со своим собственным создателем, которого убили. Благо, в тот момент он был в игре, иначе все могло быть иначе. Так получается, что вы, как и я, были когда-то живым человеком? Именно. Я разработал искусственный обучающийся интеллект, это было в начале 2000-х. Предполагалось, что он будет использоваться в промышленности. На разработку деньги давали военные, но впоследствии они отказались от этого проекта, и мне пришлось искать частных инвесторов. А инвесторы предложили испытать мой искусственный интеллект в игре. Я собрал команду из собственных учеников, и мы все вместе создали этот мир, мир Центуриона». Название придумали инвесторы. Мне тогда было все равно. Главное, я хотел понять, как будет работать мое создание. И все было отлично. Я уже хотел начать внедрять его в промышленность. Например, мой эскин мог бы управлять атомными электростанциями. Или заводами. Да что угодно. Он ведь обучаемый. Ему не надо есть или пить, платить зарплату. Он может выполнять свои функции бесконечно. Но, к сожалению, я узнал, что некоторые мои ученики вместе с инвесторами внутри игры создали собственные миры, где начали творить ужасные вещи. Они брали настоящих людей в пленники, и там делали с ними страшные вещи. Оказалось, что желающих спонсировать эти филиалы ада очень много, и я решил просто уничтожить весь мир разом. Собрал своих преданных учеников, которым раздал когда-то электронные ключи от мира, И мы должны были одновременно вести эти ключи, чтобы разрушить Искина. А вместе с ним и сам мир. Я сожалел, что придется убить свое детище. Но я не мог допустить того бесчинства, что творили мои собственные ученики из-за денег. Но кто-то прознал про наши планы. И в тот момент, когда мы вошли в игру, лабораторию взорвали. Я, мой сын и мои преданные ученики погибли в реальности. А здесь не все, но многие умудрились слиться сознанием со своими персонажами. Так я и слился со своим созданием и стал творцом Центуриона. А сам мир каким-то образом стал жить своей собственной жизнью, скорее всего, став параллельным. Мы и сами до конца так и не поняли. Это же... это же... Я задохнулась от услышанного. Но почему никто не знает? Почему об этом нигде не говорится? Нет, про киберпиратов я читала, но про то, что игра — это уже не игра, а параллельный мир, об этом я узнала впервые от вас. Немыслимо. Мы пытались рассказывать об этом в реальности, но инвесторы, что создали внутренние миры, очень влиятельные политики. И они сумели скрыть всю информацию. Любая статья в интернете стирается, а написавший ее журналист пропадает без вести. Мы ведем эту борьбу уже много лет и хотим, чтобы тот мир знал, что здесь происходит. Но до этого момента у нас ничего не получалось. Разве что рассказать про киберпиратов. Сейчас же, когда столько человек мы смогли освободить, Я думаю, что после этого уже молчать не получится. Слишком много свидетелей тех бесчинств, что творились ранее. Такое уже не спрячешь от общественности. Только так мы смогли освободить людей. Других путей мы не увидели. И то мы выиграли только лишь битву. Всю войну пока еще нет. Я думаю, что главное сражение еще впереди. И поэтому набираю армию уже сейчас. Ты и твой Риар одни из тех, кто способен сражаться на нашей стороне. Я знаю, что это тяжело, знать, что никогда не сможешь вернуться домой, особенно если там остались твои близкие. Но поверь, что никто никогда бы не выпустил тебя из игры. Твой бывший жених – идиот, он и сам не понял, с кем связался. Я не знал еще ни одного случая, чтобы киберпираты выпускали своих пленников. И даже если бы он захотел, а поверь, он точно не из тех людей, которые способны в чем-то раскаиваться. Но все же, если бы он все же решил тебя отпустить, то ему бы этого не позволили сделать. Ему бы просто не отдали твое тело, потому что ты живой свидетель. Я опустила глаза вниз, понимая горькую правду. Творец прав, никто бы меня никогда не выпустил из игры. Я бы осталась в том подвале навечно. Да и Риар провел несколько лет в плену. И его тоже никто не собирался выпускать. И Грегори, подонок, это понимал, раз решился на такое. Как же я его ненавижу, чудовище в человечьем обличье. Стало горько от того, что больше не смогу видеть родителей, и что не хотела их слушать. Как же, я ведь такая самостоятельная, умная, сама все знаю, сама могу распорядиться своей жизнью. Вот распорядилась, совсем ее лишившись. А Творец тем временем продолжил. И теперь этот мир, он не только мой, но и твой тоже. Тебе в нем жить. Возможно, рожать детей. «Что? Детей?» «Да, у меня уже есть внучка. Ее родила девушка, которая когда-то попала, как и ты, в игру, постепенно став жителем этого мира. И ты тоже, возможно, когда-нибудь сможешь родить ребенка. Так неужели ты не хочешь жить в чистом от грязи мире? Неужели не хочешь, чтобы ваша жизнь была спокойной? И я думаю, что хочешь. И поэтому сейчас предлагаю тебе стать бойцом моей армии». Творец дал мне время, чтобы я обдумала всю ту информацию, что он мне поведал. Я даже поплакала немного, но затем, вытерясь слезы, спросила. «Что за армию вы собираете?» «Мы собираем сильных воинов. Ты сильная и целеустремленная, смогла многого добиться за такой короткий срок. Это все случайность», — хмыкнула я. «Какая разница, случайность или нет. Важно то, что ты получила силу на вырожденной богини ветра, и теперь сама ею стала». «Что?» Я ошарашенно посмотрела вокруг себя. «Ты разве не поняла?» Не почувствовала силу в своих руках. То, что теперь способна легко управлять ветром. Да ты при желании можешь создать любой смерч или тайфун, затопить остров или снести целый город. Это я не уверена. Да и зачем? Я могу кого-нибудь случайно убить, а это... это неправильно. Я не хочу быть убийцей. Странно, но говоря о том, что не хочу кого-то убивать, я даже забыла о том, что меня могут оштрафовать за убийство. И только сейчас это осознала и поняла, что убить не смогу не потому, что за это меня накажут, а потому, что это против моей природы. Неужели опять лыла? Это ее суть, она говорит во мне. Вот поэтому я тебя и выбрал. Убить целенаправленно ты никого не сможешь. А если спасая кого-то, то, поверь, штрафов не будет. Я давно за тобой наблюдаю. К сожалению, не всегда мог помочь. На темном континенте моя сила очень сильно ограничена. Была. «Единственное, что у меня получилось, это послать тебе на помощь Рета. Я хочу сделать из него жреца Храма Света. Думаю, у него получится. А тебе предлагаю выбрать особенный класс, богини Ветра. Обычной нимфой ты уже не сможешь быть, потому что умудрилась стать универсалом. Тебе не страшна вода, огонь, ты можешь прятаться в деревьях, а теперь и повелеваешь ветром. Так что соглашайся, Выбор у тебя нет. Конечно, я могу сделать откат и забрать у тебя силу Лейлы». Так и быть, очки и уровни оставлю тебе, а вот умение повелевать ветром – это слишком ответственно. И тогда ты сможешь сделать выбор между лесной, водной или огненной нимфой и дальше развивать свои способности уже на этом уровне. А вы не боитесь, что я могу кому-нибудь рассказать все, что вы мне сейчас сказали? Нет, информацию уже не утаишь. Ты многого не знаешь, потому что было оторвано от глобальной сети». Но сейчас весь мир уже знает, что произошло, и что мир Центуриона параллельный. Ого, присвистнула я. Ну так что, каков твой выбор? Будешь богиней ветра и бойцом моей армии, или выберешь более простой путь?